сшитая букетами цветов, такой же шарф и шляпка из рисовой соломки. Мне было в ту пору восемнадцать лет. Я только что окончил колледж. Впервые порог моей холостяцкой квартирки переступила, что называется, светская женщина. Представьте себе эту сцену. Она была замечательно хороша. Золотые волосы, сапфировые глаза — Жемчужные зубки, розовые пальчики, тоненькие и хрупкие. Маленький букет цветов за корсажем. Должен сказать, она не теряла времени даром. Черт побери, хотелось бы мне вновь пережить этот день. Холостецкая квартира, элегантные любовницы, обеды в кафе Англе. Такая жизнь стоит недешево. И Дюма сын тоже завел долги. Когда это начало его тревожить, отец, которому очень хотелось поставить себе на службу расцветающий талант Александра II, сказал «Работай, и ты сможешь расплатиться. Почему бы тебе не сотрудничать со мной? Уверяю тебя, это очень просто. Надо только... «Во всем полагаться на меня». Но у Александра II были другие планы. Встать на буксир к отцу и идти по фосфорицирующему следу этого могучего корабля? Нет, его не устраивала такая судьба. Свидетель блестящих триумфов своего отца, он жаждал завоевать славу самостоятельно. Он не знал еще, о чем он будет писать». И будет ли писать вообще, ведь успеха можно добиться и в других областях. Но он уже был блестящим и остроумным собеседником, и отцу, гордившемуся своим талантливым сыном, очень нравилось цитировать его словечки. Прослушав чтение Шарлотты Корде, Понсара, Александр II сказал... Так дух он и спустил. О небо! Месть ужасна! Ему не повезло, он в ванну влез напрасно. Александр Первый пришел в восторг от этого школярского двустишия. Сыну уже и тогда не хватало простоты отца и его легкости в обращении с людьми. Послушайте, мой милый, — сказал ему как-то старый друг их дома. — Я обращаюсь на «ты» к автору «Антони», а вам, говорю вы, это же смешно. Давно пора это исправить? — В самом деле, — ответил молодой Дюма, — вам давно пора говорить папе «вы». Время от времени между мужчинами разгорались ссоры из-за Иды. — Ида который удалось завоевать расположение своей падчерицы Мари, тщетно пыталась приручить своего пасынка. Дюма-отец вступался за супругу. Дюма-отец, дюма, дюма сыну, «Ты ошибаешься, мой друг, потому что я добился, а вернее сказать, потребовал, гораздо большего. Мадам Дюма напишет тебе и пригласит прийти к нам» когда у нас будут мои друзья. Таким образом, ты войдешь в мой настоящий дом, в являются мои друзья, что вознаградит меня за твое долгое отсутствие и поможет наладить дела в будущем. Целую тебя. Увижу ли я тебя сегодня вечером?» Он давал ему советы по поводу его карьеры. «Мой дорогой мальчик, твое письмо...» слегка успокоила меня в отношении финансовом и моральном. Но оно нисколько не успокоило меня в отношении твоего будущего. Ты сам выбрал себе будущее в области умственного труда. Однако ни одно место не может отвечать тем потребностям, которые у тебя перешли в привычки. По моей вине столько же, сколько и по твоей. Любую славу можно перевести на деньги, но деньги приходят к нам лишь следом за славой. Неужели ты думаешь, что ложась спать на заре и вставая в 2-3 часа дня,